Глава 10. Новый день начался, а тревоги остались вчерашними. Гвендолин чувствовала себя заводной куклой. Все, что она делала, производилось механически, а душа ее в том не участвовала, лишь беспокойно металась пташкой где-то под кучевыми облаками, не находя себе места. К тому же выдался выходной, и не требовалось заниматься с учениками. Возможно, тогда Гвен хоть немного бы отвлеклась, А так пришлось помогать Талуле с уборкой и стиркой, но занятыми оставались только руки, а не голова. Покончив с делами по дому, Гвендолин пила чай у себя в комнате, перелистывая страницы, уже не раз перечитанные книги, которую ей подарили в пансионе за успехи в учебе. Как она гордилась собой тогда! Как было наивно, веря, что в мире нет ничего невозможного для нее. Теперь на смену восторженным мечтам пришла неуверенность. Но у Гвен еще оставалась надежда, что история Арчибальда заинтересует издателя. Это стало бы прекрасной компенсацией за пережитые волнения. «Госпожа Гвенда!» Талула влетела в комнату без стука, бледная и испуганная, словно увидела призрака. «К вам гость!» Выпалила она, прижимая ладонь к вздымающейся под серым саржевым платьем груди. Гвен ожидала Альда Линтона и тут же поспешила вниз даже не подумав, что служанка вряд ли переполошилась бы так из-за приезда Сквайра, а стоило бы. «Это вы?» — прошептала она ошарашенно, увидев визитера. Эмрис Торнбран огляделся, словно для того, чтобы убедиться, что в классной комнате никого больше нет, и развел руками. «Это я. А вы желали бы видеть на моем месте кого-то другого?» Гвен почувствовала, как румянец заливает ее щеки, но ей достало сил не отвести глаз. «Что вам угодно?» — спросила она сдержанно. «Скажем, мне угодно извиниться», — бросил он безразлично. Такой тон никак не сочетался с просьбой о прощении. «Вчера я повел себя грубо, не ожидал, что вы окажетесь столь трепетным созданием, но, прочитав вашу рукопись, понял, как был неправ». «Шутить над вами — все равно, что смеяться над ребенком». «Вы читали рукопись?» Гвен побледнела так же стремительно, как только что краснела. «Но как же...» «Кто-то оставил ее в библиотеке, я заглянул лишь в самое начало. Читать дальше, признаюсь, не смог. Устал смеяться». Сказанное прозвучало так обидно, что девушке пришлось закусить губу, чтобы сдержать слезы, или не наговорить магу ответных дерзостей. Вместо этого Гвен с достоинством кивнула и проговорила ровным голосом. «Я принимаю ваши извинения, Альт Торнбран, и не смею вас больше задерживать». «Жаль, я как раз собирался задержаться. Хотел поговорить с вами о вещи, украденной из моего замка». «О вещи?» Гвен захлопала ресницами, на которых все-таки блеснули слезы, «Значит, он... она... ваша?» «Не уверен. В замке Торнбран довольно предметов, о происхождении которых я имею весьма смутное представление. Но то, что попавшая к вам вещица украдена именно оттуда, сомнению не подлежит. Давишние разбойники подтверждают. Выслушали бы меня вчера, уже знали бы. Так что желаете, чтобы я обратился в службу правопорядка?» и вы продолжили общение уже с их представителями, или разрешим вопрос без лишнего шума?» Больше всего Гвендолин хотелось выставить неприятного господина за двери и никогда больше с ним не встречаться. Но если Эмри Сторнбранд говорил правду, и шар украден у него, маг вернется с людьми из службы правопорядка. В лучшем случае это чревато сплетнями, которые расползутся по деревне, а в худшем — разоблачением ее обмана. Ни того, ни другого нельзя было допустить. Да и разве Гвен не хотела вернуть магическую вещь владельцу? Пусть забирает и уходит. «Подождите минуту», — попросила она. «Сейчас я его принесу». Сходить в свою комнату много времени не отняло, но, возвращаясь к гостю, от отчего-то замедлила шаг. Шарик привычно согревал руки, и мысль, что его придется отдать, заставляла девушку с сожалением хмуриться. Но разве у нее был выбор? Войдя в комнату, где ее ожидал Альт Торнбран, Гвен подала ему недавнюю находку. Маг протянул руку, но, не успев коснуться шара, резко ее отдернул. «Положите на стол», — приказал он. Девушка нехотя подчинилась. Почудилось, что шарик не желал покидать ее ладонь, сделавшись вдруг тяжелым, так что Гвендолин пришлось сжать пальцы, чтобы ненароком его не выронить. Но в итоге он все-таки скатился медленно на столешницу. «Занятно», — пробормотал Альт Торнбран, одарив Гвен подозрительным взглядом. «Что именно?» — полюбопытствовала она. «Все». Он усмехнулся, как в тот раз, когда просил у нее поцелуй за информацию. «Хотите маленький фокус?» Гвендолин замотала головой, но маг ее ответа не дожидался, ткнул в каменный шарик пальцем, и тот откатился на несколько дюймов и потемнел, а золотистые прожилки налились красным, словно кровью. Гвен пораженно охнула и отступила от стола. «С вами, полагаю, он так не своевольничает?» — спросил Эмри Сторнбран. Он выглядел недовольным и озадаченным. «Можете взять его?» «Впрочем, о чем я?» «Он пробыл у вас несколько дней. Вы наверняка не раз держали его в руках. Понимаете, что это значит?» «Нет?» «Действительно, где уж вам?» Отмахнулся маг. «Шар — магический артефакт. Подобные вещи наделены характером и сами выбирают себе хозяев. Этот выбрал вас. Но почему?» «Понятия не имею, но собираюсь выяснить». Мне, знаете ли, неприятна сама мысль, что артефакт... Артефакт, замечу, принадлежащий мне, выбрал какую-то... учительницу. Гвендолин оскорбленно вздернула подбородок. Учить детей — достойное занятие, и она никакая какая-то. Но магу, увлеченно разглядывавшему потемневший почти до черного шар, ее чувства были безразличны. Обида вскипала в душе и Гвен бессознательно потянулась к единственному в последние дни источнику спокойствия. Шар под ее рукой снова налился яркой синевой и потеплел. Казалось, будь он котом, то замурчал бы. «Сами видите», — прокомментировал Торнбран. «Чем-то вы ему приглянулись. Правда, ума не приложу. Чем?» «Будь я на его месте, тоже бы к вам в руки не пошла». Буркнула девушка и взяла шарик в ладони, точно желая защитить от своего неожиданного визитера. «Ойли, я, к вашему сведению, умею быть ласковым, и вчера у вас был шанс убедиться». Гвендолин не успел ответить на очередное дерзкое заявление, когда скрипнула дверь, и появился Карлеон Линтон собственной персоной. Он, очевидно, никак не ожидал увидеть у Гвен гостя, еще и такого – На лице Сквайра на миг промелькнуло смешанное с удивлением раздражение, но мужчина тут же взял себя в руки. «Что вы тут забыли?» — спросил он, отвесив магу небрежный поклон. «Да вот, решил взглянуть на украденную из моего замка вещицу, которая волей случая оказалась не в тех руках». «Из вашего замка?» «Именно. А вы тут с какой целью? Неужели соскучились?» Эмрис Торнбран недвусмысленно усмехнулся. «Я приехал, чтобы вернуть Гвен рукопись». «И вас ничего не просили мне передать?» выдохнула она с надеждой, глядя на Альда Линтона. «Мой друг сказал, что история неплоха. Ободряюще улыбнулся тот. Но над ней нужно еще поработать. И, конечно же, завершить. Тогда он непременно прочтет ее полностью» и вынесет окончательное решение. Я со своей стороны готов поспособствовать тому, чтобы оно было положительным». «О, благодарю вас!» «Какая банальная сцена!» фыркнул маг, бросив взгляд на рукопись, которую Сквер положил на стол. «Простушка и ее покровитель! Вас в пансионе не учили? Какова цена бесплатного сыра?» «Вы явились сюда обсуждать цены на сыр? Не смолчала Гвендолен. Ее злость на Торнбрана сейчас была сильнее страха перед ним. Цель своего визита я обозначил сразу. Невозмутимо отозвался маг, кивнув на шар, который Гвен так и не выпустила из рук. Это... М -м, то, о чем мы говорили вчера? Корлеон Линтон только сейчас заметил артефакт. Я помню о своем предложении найти консультанта. Собственно, поэтому и приехал так поздно. «Мой хороший знакомый, уважаемый маг, он дожидается в экипаже, и если вы не против...» «Я против», — вмешался Эмри Сторнбран. «Или вы не поняли, о какой украденной у меня вещи идет речь? Так с какой стати собираетесь показывать постороннему магу мое имущество? И что это вообще за маг?» «Господин Гринфальд», — после небольшой заминки ответил Альт Линтон. «Неужели?» — уточнил Торнбран недоверчиво. «Вам удалось вытащить старика из его берлоги?» Гвен подумала, что господин Гринфальд действительно очень уважаемый маг, если даже этот наглец перестал пренебрежительно усмехаться, услышав имя консультанта. «А знаете...» — растянул он. «Я передумал. Пригласим его. Интересно услышать стороннее мнение» потому что собственного мнения у вас, Альт Торнбран, нет. Мысленно позлорадствовала Гвен, вспоминая, каким озадаченным стало лицо мага, когда сбежавший от него шарик пригрелся в ее руках, строит из себя всесильного чародея, запугивает, а сам, небось, только на дешевые фокусы способен. От таких рассуждений Гвен взбодрилась, но едва Альт Линтон вышел, чтобы позвать своего консультанта, Эмрис Торнбран, обернулся к ней, и тело снова парализовало страхом. «Я не силен в том, что касается артефактов», — проговорил маг. «Но это не значит, что не силен ни в чем». У Гвен похолодело внутри. Неужели он читает мысли? Маг насмешливо фыркнул. «Ваши мысли написаны у вас на лице». Хотел добавить еще что-то, но на счастье Гвендолин вернулся Альта Линтон — компании опиравшегося на трость сгорбленного старика. Видимо, как и все пожилые люди, господин Гринфальд мерз даже в теплую погоду и потому так плотно укутался в теплый плащ с капюшоном. Наружу торчал только длинный сморщенный нос, на котором блестели очки с толстыми стеклами. Войдя в класс, старик тут же, не тратя время на приветствие и представление, направился к Гвен и, сгорбившись еще сильнее, Уставился на шарик в ее руках. «Прекрасно. Просто прекрасно!» Услышала она сиплый шепот. «Странно, но прекрасно. Да, но все же странно». «Мне тоже так кажется», — подал голос Эмри Сторнбран. «Да?» Господин Гринфальт обернулся к нему, словно лишь сейчас заметил, что в комнате еще кто-то есть. Потом развернул свой нос Гвен, не принесете мне воды, дорогуша?» «Воды?» «Да-да, воды. В горле пересохло. А шарик оставьте пока. Оставьте. Вот сюда положите». Он указал на стол, как и Торнбран, не рискнув взять артефакт в руки. А еще оба мага чего-то считали Гвен глупой простушкой. Эмрис Торнбран когда насмехался над ней, а господин Гринфальд когда решил, будто она не догадается, что вода лишь предлог, чтобы выставить ее из комнаты, где, возможно, будет решаться ее судьба. Гвендолин вышла в коридор, дошла до лестницы, громко стуча каблучками, а затем тихо вернулась обратно. Конечно, подслушивать нехорошо, но разве можно позволить, чтобы кто-то решал за нее ее же участь? «Сложно сказать, для чего он предназначен», — доносился через дверь голос старика, «Никогда не видел ничего подобного, но мощь его сложно не почувствовать, да. Что до привязки, то она пока не сформировалась, все зыбко». «Значит, можно просто забрать артефакт?» — спросил Торнбран, как почудилась Гвен с облегчением. «Ни в коем случае», — запротестовал господин Гринфальд. «Я же сказал, связь неустойчива, но сильна». Неизвестно, как артефакт отреагирует на разлуку с владельцем. «Владелец? Вообще-то я!» — угрюмо напомнил Эмри Сторнбран. «Но не для шарика, не для шарика. В лучшем случае он от вас сбежит, потеряется. А если сожжет ваш замок и убьет вас?» «Но Гвенда...» — начал Альт Линтон. «И Гвенда тоже!» — прервал его старый маг. «Что с ней будет?» «Что?» — испугалась Гвендолин. «Неужели ласковый шарик способен убить и ее?» «Она может не пережить разлуку с артефактом», — сказал господин Гринфальд. «А тот, в свою очередь, это почувствует и начнет мстить тому, кто их разлучил. Или вообще всем вокруг. Так что на данном этапе забрать артефакт можно только с девушкой». «Я согласен». — рассмеялся Торнбран. Гвен со злостью сжала кулаки и прикусила губу. «И думать не смейте», — осадил наглеца Корлеон Линтон. «Нужно дождаться, когда привязка стабилизируется», — невозмутимым учительским тоном произнес старый маг. «Только тогда ее получится безболезненно разорвать, хоть и потребуется время». Решив, что услышала все, что нужно, — Гвен на цыпочках прокралась к лестнице, поднялась на кухню, налила воды в стакан и с ним вернулась в классную комнату. «Спасибо, дорогуша», — поблагодарил старик, отпив всего глоток. «Всего доброго». «Я тоже прощаюсь», — огорошил Эмрис Торнбран. «До завтра. Ваш благодетель объяснит причину, по которой вам придется потерпеть мои визиты какое-то время». «Альт Торнбран» возмутился Корлеон Линтон, и речи не было. «А теперь есть», — заявил маг. «Я не намерен оставлять свою вещь без присмотра, но если вы против того, чтобы я навещал госпожу Грин в ее доме, могу предложить другой выход. Заявлю о краже Шара и буду навещать вашу подопечную уже в тюрьме, пока служба правопорядка определит степень ее причастия к преступлению». С этими словами он, не прощаясь, вышел за дверь, оставив Альда Линтона объяснять Гвен то, что она и так уже знала.